В хаосе побоища, когда вокруг текли реки крови и войска бежали, только отряд синих твердо стоял вокруг Тана и флага синего крокодила. Они представляли собой маленький островок в потоке побежденных людей, и даже колесницы не сломили их. Так как с чутьем великого и начальника Тан собрал свой отряд и отвел его за скалы и овраги, через которые колесницы гиксосов не могли перескочить. Синие каменной стеной окружали трон фараона. Поскольку я находился рядом с фараоном, то был в самом центре этого острова героев. Мне было трудно удержаться на ногах, так как вокруг меня бились люди и бросались то в одну сторону, то в другую, подчиняясь приливным течениям боя, как морские водоросли на скалах у берега. Я заметил, как крат пробился к нам со своего разбитого правого фланга. Шлем со страусовыми перьями притягивал к себе стрелы гиксосов, и они свистели вокруг головы, как саранча но он добрался до нас невредимым. Наши ряды открылись и пропустили его. Увидев меня, он захохотал от радости. «Клянусь дымящимся дерьмом Сета! Это гораздо забавнее, чем строить дворцы для маленьких царевичей. Правда, Таита?» Он никогда не славился остроумием, наш крат. Мне было слишком трудно держаться на ногах, и я не стал ему отвечать. Они с Таном встретились у трона, крат ухмыльнулся, как слабоумный. «Я не откажусь от такой драки за все сокровища фараона. Мне бы очень хотелось заполучить волокушу этих гексосов». Наш крат никогда не был великим инженером. Он до сих пор считал, что колесницы всего лишь волокуша. Дальше воображение не шло. Тан дружелюбно хлопнул его мечом по шлему вместо приветствия, но лицо оставалось мрачным, хотя говорил весело. Ведь он только что проиграл сражение и потерял и войско, и царство. «На сегодня все уже кончено». — Нам здесь больше нечего делать, — сказал он Крату. — Посмотрим, могут ли эти чудища гиксосов плавать так же, как и бегать. Назад к реке! Они вдвоем, плечом к плечу, стали проталкиваться через ряды воинов к трону, где стоял я. Я видел, что творилось за нашими рядами на равнине, где разбитое войско текло к реке под ударами отрядов колесниц. Золотая колесница царя гексосов оставила строй и стала прорываться к нам, давя бегущих воинов и разрубая их на части сверкающими колесными ножами. Возница резко остановил лошадей, подняв их на дыбы перед самой стеной скал, защищавших нас. Легко выпрямившись, Гексос натянул кривой лук и прицелился в меня. По крайней мере, мне так показалось. Уже нагнувшись, я понял, что стрела предназначалась другому. Она просвистела у меня над головой, и я оглянулся. Стрела ударила фараона в грудь и вошла в его тело, наполовину длины фараон хрипло вскрикнул и покачнулся на высоком троне крови не было так как древка заткнула рану а оперение из алых и зеленых перьев трепетало на ветерке потом мамос соскользнул на бок и повалился на меня, а я расставив руки поймал его под тяжестью тела я упал на колени и не видел что колесница царя гиксосов укатила, но слышал как его издевательский смех удалялся от нас по равнине. Тан наклонился надо мной. Насколько тяжело он ранен? Убит, чуть было не сказал я. Угол, под которым вошла стрела и глубина проникновения в рану могли означать только такой конец. Но я проглотил эти слова раньше, чем произнес их. Наши воины потеряют боевой дух, если узнают, что величие Египта убит. Вместо этого я сказал. Он серьезно ранен, но если мы перенесем его на борт барки государства, может выздороветь. «Принесите щит!» — заоралтан. И когда щит принесли, мы осторожно переложили фараона на него. Крови по-прежнему не было, но я знал, что грудная клетка наполняется ею, как кувшин вином. Быстро ощупал спину в поисках наконечника, но тот не вышел. Застрял глубоко в грудной клетке. Я отломал длинное древко. И накрыл фараона полотняным платком. Таита, прошептал он, увижу ли я снова своего сына? Да, могущество Египта, я клянусь в этом. А моя династия будет жить. Как и предсказали лабиринты Амонора. Десять сильных людей ко мне! крикнул Тан. Воины столпились вокруг самодельных носилок и подняли царя. Построятся, черепахой! Сини! Стройся вокруг меня! Замкнув щиты, Синие окружили нас. Тан подбежал к флагу синего крокодила, который все еще развивался над нами и сорвал его с древка. Обернул флаг вокруг себя и завязал узлом на животе. «Если гексосы хотят заполучить эту тряпку, пусть попробуют ее у меня забрать», — крикнул он. И воины воплями приветствовали эту глупую браваду. «Все назад! кладьям, ладьям! Скорым шагом!» Как только мы оставили укрытие среди скал, колесницы понеслись на нас. «Забудьте о людях!» Тан наконец нашел ключ. «Бейте зверей!» Когда первая колесница понеслась на нас, он выпустил стрелу из лука ланаты. Лучники стреляли вместе с ним, следуя его примеру. Половина стрел летела мимо, так как мы бежали по неровной земле, и лучники запыхались. Другие ударились в корпус передней колесницы. Их древки сломались или воткнулись в дерево. Остальные стрелы отлетели от бронзовых пластин, покрывавших грудь животных. Только одна попала в цель. Она пропела, выпущенная из огромного лука ланаты, и ударила в лоб правой лошади. Та рухнула, как груда камней, запуталась в упряжке, повалила вместе с собой другую лошадь и забилась на земле, подняв облако пыли. Наездников выбросила на землю, и повозка перевернулась. Другие колесницы отвернули, чтобы не столкнуться с ней. В наших рядах раздался торжествующий вопль, и мы ускорили шаг. Это была наша первая удача в тот ужасный день. И она подбодрила воинов маленького отряда синих и придала им мужество. «Ко мне, синие!» — заорал Тан. И, как ни невероятно это не покажется, начал петь. И воины вокруг него тоже стали выкрикивать строки боевого гимна отряда. Колоса охрипли и огрубели от напряжения боя, В не чувствовалось ни мелодии, ни красоты, но от одного их звука сильнее билось сердце, и кровь текла быстрее. Я вскинул голову и запел вместе с ними, и мой чистый ясный голос разнесся вокруг. — Да благословит тебя гор, соловей ты наш! — засмеялся Тан. И мы побежали к реке. Колесницы кружили около нас, впервые опасаясь ответного удара. Они видели, что случилось с их товарищами. Потом три колесницы развернулись и углом понеслись прямо на нашу черепаху. «Стреляйте по головам, зверей!» — закричал Тан. И, выпустив стрелу первым, повалил еще одну лошадь. Колесница перевернулась и разлетелась на куски на каменистой почве, а две другие отвернули в сторону. Когда наша черепаха проходила мимо разбитой повозки, несколько наших воинов подбежали к ней и убили запутавшиеся в упряжи лошадей. Они уже ненавидели и боялись этих животных и суеверный ужас нашел выход в мстительной жестокости. Водничих тоже убили, но с меньшей злостью. Потеряв две колесницы, иксосы больше не хотели нападать на наш маленький отряд, и мы быстро приближались к заболоченным полям и заполненному водой растительному каналу, протянувшемуся вдоль берега реки. Кажется, в тот момент один я понимал, что колесницы врага не смогут последовать за нами в болото. Хотя я бежал в самой середине черепахи у носилок царя, просветах видел завершающее действие битвы, развернувшейся вокруг нас. Только наш отряд выходил с каким-то подобием порядка. Остальное египетское войско бежало по равнине бесформенной и перепуганной толпой. Большинство побросало оружие. Когда колесницы приближались к бегущим, те падали на колени и умоляюще вздымали к врагу руки. Гексосы не щадили. Они даже не тратили стрел а только разворачивались и разрубали жертвы на части вращающимися колесными ножами, или высовывались из колесниц и закалывали пиками, или разбивали черепа тяжелыми каменными дубинами. Затем тащили свою жертву на копье до тех пор, пока зазубрины наконечника не раздирали рану и изуродованный труп не валился на землю. Я никогда еще не видел такого побоища, и мне не приходилось читать о чем-либо подобном, в сказаниях о древних сражениях. Гексосы убивали наших воинов тысячами и даже десятками тысяч. Равнина у Абнуба походила на пшеничное поле после того, как по нему пройдутся жнецы, оставляя за собой валики и кучу снопов. Тысячу лет египетские войска были непобедимыми, и наши мечи торжествовали повсюду. Здесь, на поле у Абнуба, наш век подошел к концу. Но в гуще побоище отряд синих пел свой гимн, и я пел с ними, хотя глаза мои жгли слезы стыда.